Глава восьмая. Очередная глупость. Райнхард Алдар Альярский. «Само собой, я не собирался просто сидеть эти три дня. Я обязан был что-то придумать. Как минимум, чтобы не сойти за это время с ума. Зачем ты отправился в библиотеку? Перерыл там все, что только нашел об истинных парах. Для чего? Понятия не имею. Все факты о них мне и без того были прекрасно известны. Начал перебирать другие темы, все подряд. Древние ритуалы, легендарное оружие, карты всех королевств, магические существа, управление сном. Стоп! Два существа, связанные кровью или магическим ритуалом, могут видеть один и тот же сон. Нас с Аделиной объединяет метка, Не совсем то же самое, но должно было сработать. По крайней мере, я на это надеялся. Правда, была загвоздка, причем довольно серьезная. Для создания общего сна у будущих сновидцев должны быть личные вещи друг друга. Отправил всю стражу на рынок, где встретил истинную. Если там хотя бы у кого-то есть информация о девушке, ее дом быстро найдут. Конечно, стоило это сделать раньше, чтобы семья не искала Аделину, но я не подумал. Да и стоит признать, я совершенно не горел желанием сообщать родителям своей, надеюсь, будущей жены, новость о том, что я ее продал. Роланд вернулся только через три часа. Когда мужчина зашел в комнату, в глаза сразу бросилось серьезное и напряженное выражение его лица. Стражник молча склонил голову и не поднимал на меня взгляд. «Говори уже, нашли?» «Владыка, да, то есть не совсем. Первый раз слышал, что Бараланд так мемлил, и мне это совсем не нравилось. На рынке действительно нашлось много тех, кто знаком с девушкой. Аделина Дэвис, нам даже удалось узнать, где находится дом девушки. Находился». Я сожалею, но он сгорел дотла. Когда? Буквально только что. Когда мы подошли на месте здания, еще тлели угли. Что с родителями, семьей девушки? Что с Дэвисами? С трудом мне удалось спросить об этом спокойно, уняв дрожь в голосе. У нее только младшие брат и сестра. Пять и три года, соответственно. Жили втроём, Что с детьми, пока неизвестно. Занимаемся поисками. 5 и три? Найди родственников. Наверняка их кто-то забрал к себе еще вчера. Судя по всему, у них никого нет. К тому же соседка утром видела мальчика. Он сидел на крыльце. То есть дети оставались все это время одни? Погоди. Только сейчас я понял, к чему клонил стражник. Хочешь сказать... Они могли быть в доме во время пожара? Каких-то три часа назад я не горел желанием сообщать родителям Аделины о произошедшем на рынке. А как я сообщу ей о пожаре, в котором погибли? Владыка уверен, кому-то очень хотелось, чтобы именно так и казалось. Все та же соседка видела сам пожар из окна. Дом сгорел за считанные минуты, полностью. Не осталось ни стен, ни мебели. На следы магии проверили. Пока ничего не обнаружено. Но если их пытались скрыть, понадобится время. Я взял на себя смелость сразу же вызвать на место борцового алхимика. Он обещал закончить к вечеру. Хорошо. Как только будут результаты, сразу доложи. Личных вещей, как понимаю, не осталось. Естественно. Но мы узнали, что Аделина иногда подрабатывала у местного фермера. В комнате для персонала были ее вещи. Возможно, вам что-то подойдет. Да, не зря. Именно Роланда я выбрал для будущего путешествия. Начальник стражи достал из сумки небольшой сверток и передал мне. Владыка, простите, но если к возгоранию привела магия, это не может быть простым совпадением. «Полагаю, демоны». «Да, я тоже так полагаю. Демоны». «Значит, им уже известно о метке. Этого стоило ожидать». «Я сказал, можешь идти». Роланд, похоже, что-то ещё хотел добавить, но спорить не стал и вышел за дверь. Как только он покинул комнату, я открыл свёрток с вещами. Фонарик, расчёска и фотография, с которой на меня глядели лица двух детей». Видимо, все-таки сошел с ума, но мне правда казалось, что они смотрели на меня с укором, будто хотели спросить, о чем ты вообще думал? А ответить мне на этот вопрос было нечего. Как я мог сразу не узнать, где и с кем живет Аделина? Теперь из-за моей очередной глупости не только моя истинная, но и ее семья в руках у демонов. Абраксус. Я сидел за огромным обеденным столом в ожидании моей дорогой гости. Передо мной стояли разнообразные десерты, закуски, горячие. Всё, что только можно было придумать. Здесь были и самые обычные бутерброды с различными начинками, и также экзотические блюда, как жареный дракон. В ожидании я медленно наслаждался очередным глотком вина и смотрел на снежные горы за окном. Невероятные объемы снега, покрывающие холмы, были похожи на огромные пуховые шапки. Выметенные югами барханы поражали красотой и напоминали ледяные волны, медленно плывущие по просторам океана. Наконец охранники привели девушку. Сразу же приказал демонам убираться, что те и поспешили выполнить, закрыв за собой дверь. Я поднялся из-за стола. Приблизился к рабыне. «Добрый день. Для вас, возможно, и добрый. Для меня пока не знаю». «Аделина, если не ошибаюсь». «Вдруг отвечу, что ошибаетесь?» «Что ж...» Улыбнулся максимально дружелюбно. «Тогда я попрошу сообщить, как мне стоит вас называть». «А как обычно вы называете людей?» «Дичью?» «Не стоит изменять привычкам». «Как пожелаете, моя дорогая дичь, составите мне компанию за обедом». Галантно отодвинул стул и жестом предложил присесть. «Прошу». Помог девушке занять стул и вернулся на своё место. «Очень рекомендую попробовать крылья мантикоры в медовом соусе. Если, конечно, не боитесь пробовать что-то необычное. Блюдо и правда достойно внимания, так что я первым делом посмотрел на него». Пара крыльев по воздуху перелетела на мою тарелку. За ним проследовали картофельные гренки и сырные шарики. После этого вспомнил, что стоило бы наполнить бокалы. И вино мгновенно оказалось в них. Просто взгляните на то, что понравится. А после представьте, какое количество хотите переложить на тарелку. Вот как. Я решила, вы сами левитировали еду. Значит... «Для создания посуды использовали магию?» «Никакой магии. Всего лишь пара невидимых низших демонов. Не переживайте. Официанты не понимают нас. Просто видят образы требуемых блюд. Так что можете и дальше считать, что мы одни». Девушка кивнула, но к еде интереса не проявила. Зато с большим любопытством стала рассматривать пейзаж за окном. «Нравится снег?» «Не особо». Просто не совсем то, что я ожидала увидеть. Ну да. Думали, за окном будет кровавый закат или бушующий огонь? Стереотипы они такие. Я уже покончил с крылышками, а рабыня до сих пор ничего не взяла со стола. Странно. Аделина точно уже давно еду в глаза не видела. Неужели совсем ничего не приглянулось? Отчего же? Все выглядит весьма аппетитно. Тогда почему не едите? потому что вы не озвучили, чего мне будет стоить этот обед. Не смог не засмеяться. Довольно разумно с ее стороны, ничего не скажешь. Конечно, бесплатно ведь демон не может ничего сделать. Вот и как бороться с этими проклятыми шаблонами. Адалина пожимает плечами и продолжает смотреть в окно. Этот обед не будет стоить вам ничего. Неужели, хотите сказать, со всей этой едой Я могу делать все, что пожелаю? — Именно. — Благодарю. Тогда я бы хотела забрать ее с собой в нашу спальню для рабов. Я вновь не удержался от смеха. Она мне начинает нравиться. Пусть будет так. Обратно вы вернетесь не с пустыми руками. Услышав мой ответ, Аделина с благодарностью кивнула. А уже через секунду на ее тарелке лежали крылышки. — Неплохо, не спорю, — прокомментировала она попробовав блюдо. Но по вкусу очень напоминает самую обычную курицу. Даже не знаю, что необычного вы в них нашли. Разве что название. Пожалуй, вкус не самый неординарный. Моя дорогая дичь, не будете против попробовать еще один кулинарный шедевр. Предлагайте. Отправляю к девушке на тарелку запеченную картошку. Она с большим интересом отламывает вилкой кусочек и кладет в рот. Даже гадать не вижу смысла, что это. Драконье око абсолютно безопасно и съедобно для представителей любых рас, кроме драконов. А на них как влияет? Ослепляет? Логичное предположение, но нет. Лишает возможности обратиться в дракона ровно на сутки. Понравилось? Не особо. Слишком остро для меня. Но, возможно, это вина повара. «О, нет. Он как раз знает свое дело. Без должной обработки ока вы бы сейчас дышали, как дракон. Это самый острый в мире продукт. Буду знать. Но ведь привели вы меня не для дегустации». «Конечно же, именно для неё Рабыня скептически приподняла бровь. «Ну вот. А я хотел дела отложить на потом». «Что?» Я же не сказал, что это единственная цель вашего визита. И правда. Тогда я могу узнать остальные. Безусловно. Но если моя дорогая дичь не возражает, я бы сначала все же закончил с обедом.